Выписала для себя, Руби подала Эйнсли блокнот. Он проглядел записи и отметил, что по своему обыкновению она ничего не упустила. «Тогда принимайся за работу, я знаю, ты справишься». Когда Руби ушла, Эйнсли с тоской принялся разбирать бумаги на своем столе. Он еще не знал, что в тот день ему было отпущено на это всего лишь несколько минут. В 7.32 на пульт оперативного дежурного полиции Майами поступил телефонный звонок. «919 слушает. Чем могу быть полезен?» — ответил диспетчер. Сработал автоматический определитель, указавший номер аппарата и имя владельца Т. Даваналь. «Пожалуйста, пришлите кого-нибудь на авеню Бриккел, дом 2801. В моего мужа стреляли», — сообщил запыхавшийся женский голос. Дежурный занес адрес в компьютер и нажатием кнопки передал его на дисплей женщины-диспетчера, которая сидела в противоположном углу того же зала. Диспетчер сразу определила, что преступление совершено в 74-й зоне. Она вывела на экран список находившихся поблизости патрульных машин, выбрала из них одну и вызвала ее по радио диспетчерская вызывает 1, 7, Когда 174. Когда 174-я патрульная группа ответила, диспетчер послала в эфир один длинный гудок, обозначавший крайнюю степень важности последующего сообщения, а потом сказала: "Вариант 330 на авеню Брикэл, дом 2801". Тройка в этом коде означала срочность и предписывала воспользоваться мигалкой и сиреной, а «тридцаткой» на языке полицейского радиообмена было преступление с применением огнестрельного оружия. — Понял вас. Нахожусь неподалеку, в районе парка Элис, Уэйнрайт. Закончив переговоры с патрульными, диспетчер сделал знак хари Клементе», сержанту, отвечавшему за работу Центра связи Управления полиции, который тут же оставил свое место за центральным пультом и подошел к ней. Она показала ему адрес на своем дисплее. Что-то знакомое. «Как ты думаешь, это действительно у них?» Клементи, склонившись, прочитал адрес и почти сразу ответил. «Черт, меня побери, ты права!» «Это у Даваналь». «Вариант 3.30». «Ничего себе!» — сержант пробежал глазами остальную информацию. «Похоже, у них неприятности. Спасибо, что сказала. Держи меня в курсе и дальше». Дежурный тем временем продолжал разговор с женщиной, которая вызвала полицию. «Патрульная группа уже к вам выехала. Мне нужно проверить, правильно ли записана ваша фамилия. Д-А-В-А-Н-А». «Эль, так?» «Да-да», — ответили нетерпеливо. «Это фамилия моего отца, а моя Медокс Даваналь». Дежурного так и подмывало спросить. «Вы из той самой семьи Даваналь?» Но он лишь сказал. «Пожалуйста, мэм, не кладите трубку до приезда полицейских. Не могу, у меня полно дел». После чего в телефонной трубке раздался щелчок, И линия разъединилась. В 7.39 патрульная группа, 174, вышла на связь с диспетчерской. «У нас тут стреляют. Соедините меня с отделом по расследованию убийств. На первом тактическом потребовал патрульный. Ждите, соединяю». Малком Эйнсли сидел за своим столом когда его портативная рация подала признаки жизни, и он выслушал диспетчера. Не отрываясь от бумаг, он повернулся к Хорхе. «Займись этим ты. Слушаюсь, сержант». Хорхе Родригес по своей рации сказал диспетчеру. «Говорит, 13.11. Переключите 1.74 на меня». Через несколько секунд его соединили. «1.74. Говорит, 13.11. Что случилось?» «Тринадцать одиннадцать. У нас стрельба при невыясненных обстоятельствах. Возможно, вариант тридцать один. Авеню Бриккел, дом двадцать восемь один». Услышав этот адрес и код тридцать один, означавший убийство, Эйнсли вскинул голову. Потом отодвинул от себя бумаги, резко поднялся, с грохотом толкнув стул и кивнул Хорхе. Тот понял его без слов и передал, «Выезжаем к вам, 174. Обеспечьте неприкосновенность места преступления. Если необходимо, вызовите подмогу».